Глава 31. Валерия Видимо, ночь выдалась тяжелой. Поднять веки оказалось непосильным трудом. Еще запах антисептиков. Откуда это вообще взялось? Я пошевелила правой рукой и почувствовала неприятное покалывание. Кто-то крепко ее сжимал. «Валерия», — услышала я и тут же распахнула глаза. Наверное, Это сон. Кайл тут же пододвинулся ближе и погладил меня по лицу, словно я хрупкая. Серьезно очнулась в больнице. «Ты что, принес кофе с круассанами?» — отшутилась я. Кайл одновременно засмеялся и печально покачал головой. Я внимательнее его разглядела. Волосы в небольшом беспорядке, глаза покрасневшие. На правом плече белые рубашки, красные пятна. Не помню, чтобы вчера я виделась с ним. «Что вчера произошло?» — спросила я. «Мне сложно понять из тех обрывков. Не думай сейчас об этом. Беспокоиться не о чем. С тобой все будет хорошо. А Эшли? Что с ней? С ней все в порядке. Она дома. Нас кто-то преследовал?» по пути из Келфорда. Сейчас все хорошо. Кайл приложил мою руку к своим губам. Мы с Лео нашли вас вовремя. А Марк? Если честно, о нем я не в курсе, нахмурился Кайл. Так, ладно. Кайл в курсе, что Эшли дома. Значит, и знал бы о Марке, если случилось худшее. Поездка, что надо, улыбнулась я. Не знаю, как давно здесь Кайл, но кажется, он тяжелее пережил эту ночь. Самое время отнестись к вчерашней ситуации с юмором. Мы редко когда видимся в нормальных обстоятельствах, ответил он. С твоим приездом каждый день приключения. Хотел бы я уберечь тебя от этого всего. Он заметно помрачнел, но я не имела в виду ничего плохого кайл я хотела сказать ты очнулась прозвучал ледяной голос в дверях стоит эшли ее улыбка натянутая кажется я была при смерти почему она не бросается в объятия эшли слабо произнесла я она подошла и взяла мою руку другую кайл так и не отпустил кайл спасибо что подежурил. «Мне удалось дома все уладить. Кажется, тебе пора тоже отдохнуть», холодным голосом произнесла Эшли. «С ней что не так?» Кайл посмотрел на меня и сказал, «Я обязательно приду еще. Отдыхай, ладно? Хорошо». Кайл так и не удостоил Эшли вниманием и ушел. Он мне толком ничего не рассказал. «Что произошло?» Эшли села на место Кайла и на выдохе сказала. «Мы пока не выяснили, кто эти люди. Подожди, я не помню, почему оказалась здесь. Что нас преследовали, помню. А дальше? Авария. Столкнулись со встречной машиной. Ты не была пристегнута. Эшли сидит передо мной, без единой царапинки». Все дело в простом бытовом действии, но какая колоссальная разница между нами? А что сказал Грегори? Я еще с ним не говорила. Поднял на уши всех. Ищут по всему Йорку и окраинах. Кайл был всю ночь здесь. Он вежливо согласился подежурить. Мы все о тебе беспокоились. Пожала она плечами. Мол, что в этом такого? Я бы осталась, но мне нужно было вернуться во дворец. Ясно. Эшли так искренне верит, что каждый будет выполнять ее просьбы? Или отрицает факт его личного беспокойства обо мне? Может, действительно все так, как она говорит. В любом случае, о Кайли с ней говорить больше не желаю. «Стоило оно того?» — серьезно спросила я. «Ты о чем?» «Твой визит графини Только не говори, что мы зря так настрадались. Она мне очень помогла». «Хорошо. А Марк? Его нашли?» «Нет», — опустила глаза Эшли. «Нет? Как это?» «Его нет на месте аварии и никаких следов поблизости. Ты видела его после столкновения?» «Да», — дрогнула Эшли. «Могу сказать точно. Он был без сознания. Я уставилась на нее, непонимающе. Как он мог просто исчезнуть? Надеюсь, что его найдут», — дрожащим голосом сказала она. «Почему?» «Его ожидает наказание за нарушение приказа. Уволят и ладно. Вдруг он ранен или что-то еще. Его посадят в аллере. В лучшем случае» понизила она голос. В лучшем телесные наказания в Элингтоне не отменены. С каких пор такие наказания всегда были. Пока я вела себя тихо, никого не требовалось наказывать. Я смахнула слезы и отвернулась к двери. Да, это серьезный проступок. Элингтонцы, ярые привеженцы правил. Если от жителей можно скрыть этот поступок и не упасть королевской семье в их глазах, то среди гвардейцев будет известно. Их сослуживец должен будет наказан настолько, чтобы другие не подумали уйти от буквы закона. Марк знал, на что идет, но от этого легче не становится. Есть еще кое-что. Нерешительно начала подруга. «Те люди вчера...» «В общем, им нужна была ты». «Я польщина Целых три машины отправились за мной». «Эшли, ты шутишь?» «Прям так и сказали. Тебя отпустим, а твою подругу под вопросом». «Может, с тобой меня спутали?» «Нет». Они знали, кто есть кто. Я всплеснула руками. Невероятно! Все случилось из-за меня. Недооценила опасность, о которой предупреждал Кайл. Они уточнили, зачем? Мне это показалось странным. Сказали, кто-то же должен ответить за поступки матери. На этом все и закончилось. Я не сумела подобрать слов. «Это еще откуда?» Я смотрела на подругу, надеясь, что она знает ответ. Эшли выпрямила спину, словно сняла с души камень, и ей не придется ломать голову над этой загадкой. «Тебе что-нибудь нужно? Мне уже просто пора идти», плавно встала Эшли. «Нет, нет, позови врача, Мне хочется поскорей домой. Если что, позвони Лео. Он тебя довезет домой. Я кивнула и уставилась на свои руки. Мне...» Эшли остановилась у двери. «Мне предстоит сейчас многое рассказать отцу. Он любит тебя». Лишь это я могла произнести. В этом она отличалась от меня. У нее есть отец который поможет, несмотря ни на что. Доброе утро, мисс Маклер. В палату пошел мужчина. Ему не больше тридцати. Возможно, двадцать восемь. Крепкого телосложения. В белом халате, накинутом на серую водолазку. Волосы немного темнее, чем у меня. Аккуратно подстрижены. Коротко сзади и по бокам, а сверху длиннее. Глаза серые, на лице легкая щетина. В руках у него папка с листами. Но у меня начало все расплываться перед глазами. Не нужно говорить об этом, если хочу скорее домой. Извините, я плохо выгляжу. Я опустила уголки губ, надеясь что это его расположит, и он отпустит меня. Хуже не видел, заулыбался он и опустился на стул. Все-таки дружелюбен. «Простите, что доставили вчера неудобство, сказала я. «Ваши друзья привезли вас вовремя. Вы про королеву, ее гвардейца и наследника истана, Как вам компания?» Я приподняла брови, он засмеялся. «Мне это было совершенно неважно. Сожалею, что с вами это произошло. Поговорим лучше не о том, что было, а что вас ждет дальше». Он растянул последнее слово. Звучит многообещающе. «Меня отпустят сегодня домой? С оркестром и шариками», — серьезно сказал он. «Вы были в тяжелом состоянии. Думаете, сегодня вас выпишу?» «Я чувствую себя, как с похмелья, не более». «Кстати, про алкоголь. Не советую даже грамму употреблять. «Что уже и про мое психическое здоровье знаете?» «Имеется посттравматическое расстройство, которое вы все эти годы не лечили». Я принимала таблетки, но избегали работать с психологом. А что толку от разговоров? Поговорю, и мигом все пройдет? Большинство психических расстройств идут отсюда. Он слегка постучал пальцем по моему лбу. Все мысли, которые мы объясняем неправильно, негативные эмоции, которые не можем прожить, И отпустить Все это копится и приводит к депрессиям и более серьезным расстройствам. Вы психолог? Пока не практикующий, но довольно давно изучаю эту тему. Думаете, мне нужна помощь? Иначе я бы не начал этот разговор. Так, когда мне домой, он открыл папку и пробежал глазами по странице. «По физическим показаниям, близко к норме. Завтра навестит психолог. Не вы? Я же сказал, что пока не практикую. Начните с меня», — уверенно произнесла я. Он встал и улыбнулся. «Вам нужно восстанавливать силы. Советую поспать». «Тут вы правы». Устроилась поудобнее я на подушке. Буду рад вашему выздоровлению, мисс Маклер. Зайду к вам позже, — сказал он на прощание и вышел. Вполне адекватный, забыла поблагодарить.